Глава 30. в которой Доберман берет след. Леха смотрел на дверь, которая закрылась за Альбиной Яницкой. Ему было больно. Болела нога, действие анестетика прошло, и вчерашние подвиги отозвались в поврежденных мышцах добрым матерным словом. Болела пустота за грудиной, ныло и билась в грудную клетку, и каждый удар отзывался глухим эхом. Болела голова, где-то в районе лба. Леха потер надбровные дуги, но не помогло. Он сжал пальцами переносицу и в глазах защипало. Маркелов со всей силой врезал кулаком в дверной косяк, сосредоточившись на разбитых в кровь костяшках. Не хватало еще, чтобы он разревелся здесь, как Таня над мечом. Собственно, что произошло? А ничего, его просто выбросили, как использованный якорь. Так, спокойно, без трагедии, сантиментов... Дура безответственная, кукла пустоголовая, блогерша, недоразвитая. Она что, действительно не понимает, к чему может привести ее пофигизм? Ей было мало? Уперлась, как коза у куста репейника. Что теперь предпримет искатель электронного ключа? Чисто теоретически, база — безопасная территория. Нападения, связанные с угрозой для жизни, пока случались только за пределами золотой рыбки. Все-таки в коридорах есть камера слежения. Когда у Альбины переворошили вещи, Леха не стал обращаться к камерам. У нее же ничего не украли. Но в случае нападения записи поднимут без вариантов. Существует вероятность, что камеры не рабочие. Но все же это не Шарашкина контора. Тяжелков тот еще му, Но вряд ли настолько жаден, что поставил мулижей вместо действующей техники. Вывод. Пока Али находится у себя, или, по крайней мере, под присмотром камер, Она возносительной безопасности, значит, у Штыка есть время попытаться найти виновного. В компании следователя это было бы проще, а с другой стороны, сукин кот Кощей и тут Штыка подставил, потому что именно в этом случае контракт с конторой, по которому у Лехи были обязательства перед Тяжелковым и Альбиной, был бы очень кстати. На словах-то кто угодно, что угодно сказать может. И даже правительственные награды в анамнезе не являются гарантией того, что сказанная правда. Но следователя все равно не было. И не предвиделось, так что Кощей в рог получит, но зубы сохранит. Маркелов снова набрал приятеля, который снова оказался недоступен. Сотовый показывал восемь. Сову Дока жаль, но Штык отдавал себе отчет, что без его помощи, скорее всего, не справится. Леха не считал себя дураком, но сила его была в силе, а не в дедукции. Он выбрался на спортивную площадку, совмещая требования паранойи и ЗОЖ, и набрал приятеля. Док ответил довольно быстро и даже цензурно, хоть и сонно. «Макс, прости, братан, у меня ситуация вышла из-под контроля», — признался Леха в гарнитуру и пошел на первый круг легкой трусой. Он рассказал о покушении, реакции Альбины и потом еще раз, с самого начала, все злоключения Яницкой. «Леха, ты точно уверен, что она не использует тебя вслепую?» — уточнил док. «Почему она отказалась от заявления в полицию?» «Насколько я понял, она не доверяет органам». «Кто им доверяет?» «Но закон существует не для того, чтобы наказывать виновного, а для того, чтобы тот, кто планирует преступление, знал, что не останется безнаказанным». «Нельзя спускать убийце неудачное покушение. В следующий раз ему может повести больше». «Ты меня за советскую власть не агитируй», — буркнул Штык. «Лучше помоги материально». «Нет, погоди. Две большие разницы. На ее жизнь действительно кто-то покушался или девчонка просто тебе голову морочит?» «Док, она реально была на волосок от гибели. Тебе не кажется, что для морочения головы девушка, не имеющая особой физической подготовки, выбрала бы способ попроще?» Ладно, допустим, согласился приятель. Возвращаемся к цели. Кто может искать токен? У нас есть несколько инцидентов. Давай посмотрим, кого из гостей мы можем отсечь. Первый обыск в номере девушки на первом этаже. Это мог быть кто угодно, признался штык. Вероятнее, мужчина, потому что окна находятся довольно высоко. Ну и девушка бы справилась с тем, чтобы забраться в номер и выбраться из него. Окей, продолжил Док. Второй случай — обыск на втором этаже. Хронологически вторым был покушение в храме, — возразил Леха. Но обыск был в то же время, — что кивнул, хотя Макс этого видеть не мог. Значит, преступник был в это время на базе, и происшествие в монастыре было совпадением, — аргументировал док. Он не мог быть одновременно в двух местах, верно? Тогда круг подозреваемых сужается до трех человек, — подвел итог Леха. Две девушки и Кирилл Поляков. «Мог ли он забрать сумочку с пляжа?» — уточнил Макс. «Хрен его знает. Потенциально это мог быть кто угодно. Кто-то из парней в это время жарко оттрахался на третьем этаже. Владимир сказал, что видел в этот день Кирилла с Соней, но в какой момент это случилось, точно неизвестно. Еще есть Евгений, у которой тоже с кем-то роман». «Хорошо», — продолжил док, — «ситуация с покушением. Кого-то можно однозначно исключить?» Да, из этих троих Евгения однозначно находилась на виду. Она должна была лететь первой. И Соню я помню. Обратил внимание, что они с Зубковым стояли возле дельтаплана и болтали с инструкторами, хотя отрез отказались лететь. Я на некоторое время отвлекся, когда пошел искотялю, но вероятность того, что София Зубкова за это время сумела незаметно пробраться к Яницкой и незаметно ее толкнуть, невысока. А Кирилл? А Кирилла я не помню», — признался Штык. «Я был возле того же Дельтаплана, что Зубкова и Женя. Кроме нас там было двое инструкторов. Еще была толпа мужиков у соседних аппаратов. Я просто зафиксировал, что Яницкой там нет. Кажется, я видел там Вовочку Субботина. Смутно вспоминаю. Но ты же понимаешь, ложная память может подвести». «У нас в любом случае остается Кирилл. Он подходит и по должности». Кто, как не он, должен знать о том, что такой токен и с чем его едят? В целом все сходится, должен был признать Леха. Он и сумочку Альбинину принес, и вообще возле нее ошивался. Но у меня на него ничего нет, кроме подозрений. Поговори с ним, как здрасте заявил приятель. Когда информации о противнике недостаточно, бери языка. — Тут не поспоришь. — Спасибо, док. Не возражаешь, если я буду держать тебя в курсе? — спросил Маркелов. «А если возражаю?» — с усмешкой спросил Макс. «Все равно буду держать», — честно ответил Леха. «Держи, отбой», — произнес трубку док и отключился. «Значит, язык». К концу разговора Леха осознал, что переоценил возможности больной ноги. Утреннее обезболивающее уже начало действовать, но опыт подсказывал, что сейчас не тот случай, когда хорошая растяжка решит проблему. Он вернулся в номер, растер ногу согревающим и перетянул колено эластичным бинтом. В таком виде он сел у телевизора, вытянув ноги на журнальный столик, но фильмы не смотрелись. «Легко сказать, возьми языка. Здесь база отдыха, а не зона боевых действий. И Кири всего лишь условно подозреваемый, а не террорист. Ему нож в горлу не приставишь, предварительно переломав обе ноги». Леха возвращался мыслями к Кириллу Полякову, неухоженному сутулому ботану, к которому неожиданно приметнулась белочка Соня, оказавшаяся на деле холоднокровной стерлядью. Какие такие таланты скрываются в его потертых джинсах, раз Зубкова предпочла его одуванчику-бурундуку? Или где еще скрываются эти таланты? Если честно, у Лехи компьютерщик с маньяком не вязался. Пожалуй, из всех обитателей золотой рыбки он был штыку понятнее и ближе но, с другой стороны, это не показатель. Маньяк маньяку рознь. Леху нормальным тоже может назвать только психиатр из военной медкомиссии. И все же что-то в парне неуловимо напрягало. Какой-то неприятный осадочек. Маркелов сосредоточился, инвентаризируя воспоминания и пытаясь нащупать ту реакцию, которую этот осадочек оставила. Словно вспышка инсайта ему припомнился подслушанный в первый день разговор, когда кто-то договаривался с Поляковым о встрече. Леха тогда предположил, что это была Альбина, и ревность пометила Кирилла как потенциального соперника. Теперь было ясно, что кто бы ни звонил Полякову в то утро, это была точно не Аля. Тогда кто? Штыка тогда зацепили слова парня, что предложение льстит. И обращался он к собеседнику навы Значит, Вовочка отпадает, остается Соня, Зубков и Евгения. С Белочкой после вечера анекдотов Кире бы разговаривать без сарказма не стал. Хотя, с другой стороны, какая разница, кто ему звонил? Как-то приближает Маркелова к уликам по делу о нападении на Яницкую. Никак. Но может дать тему для разговора. План допроса более-менее складывался. Леха глянул на часы. До официального начала завтрака оставалось 15 минут. Маркелов подошел к зеркалу в ванной и ощупал шершавый подбородок. Сегодня ему ничего не светило, в гороскоп не заглядывай, но он все равно побрился. Даже самый выброшенный и заштопанный якорь стремится хорошо выглядеть перед симпатичным судном. Хотя бы из чувства собственного достоинства. Леха сменил футболку, сунул в карман сотовой и вышел из номера. На соседней двери висела исчерпывающая табличка «Не беспокоить». Леха дважды заносил руку, чтобы постучать, и дважды ее опускал. «Девушке нужно перепреть в своей неадекватной обиде. Вот найдет штык виновного и принесет в зубах к двери Яницкой, и тогда она сменит гнев на милость. Где еще она найдет такой многофункциональный якорь? И ничего, что у него нога не всегда работает, если ее вид не пугает». На оптимистической мысли, что его клинит на корабельной теме, и это тоже не совсем нормально, Леха отправился на крышу завтракать. А вот Альбине на крыше делать нечего, так что правильно, что она все правильно делает. Он ей сам завтрак принесет, в постель. Леха поднялся наверх на лифте, решив дать ноге максимальный отдых. Постояльцев в лаунже не было. Только пара официанток в форменной одежде, которые раскладывали последние блюда. Извинившись, они отчалили по стрелочке этажом вниз. Леха привычно положил себе горячей молочной каши, собрал пару лего-бутербродов из доступных запчастей, взял сладкие блинчики с кофе и сел на то место, куда его усаживала Аля. Но заметил он это, лишь приступив к еде. Проклятые рефлексы. Маркелов уже заканчивал с кашей, когда на ловца выбежал маньяк. Кирилл Поляков. Не в первый раз был замечен в жаворонских привычках. Он вышел из лифта, уткнувшись в телефон, запустил кофемашину, дождался своего стаканчика и отправился к своему столу, практически не глядя. Тоже в силу привычки. Леха дозарядился бутербродами и подсел к вероятному языку. Маркелов подвинул тарелку к компьютерщику. Тот оторвал взгляд от телефона, посмотрел на подношение и кивнул. Краткость сестра таланта, а из молчания мастер-ювелир и вовсе может сотворить шедевр. «Как тут после вчерашнего?» — задал штык нейтральный вопрос. Кирилл взял бутерброд, откусил, переживал и столь же нейтрально ответил. «Шумели!» «О чем?» «Тебе-то какая разница? Пойдешь морды бить вчерашним числом!» — хмыкнул Кирия, укусил бачок бутерброда. «Было за что?» — Поляков хмыкнул. «Имеющий уши да найдет, при желании!» Они помолчали. Кирилл погрузился в свой телефон, отставив кружку и бутер, и шустро двигая по экрану двумя большими пальцами. Теперь задачей штыка было откалибровать собеседника на правду ложь. У каждого человека по лицу можно прочитать, врет ли он. Но у каждого это будут свои сигналы. Для этого сначала ему, как на полиграфе, задают несколько вопросов с однозначной трактовкой. — Опять по работе? — спросил Леха, указав носом на телефон кирилл кивнул на секунду расслабив мышцы лица я тебе не мешаю это был вопрос на который компьютерщик должен был соврать что он и сделал нет конечно Правый уголок рта дернулся вверх между бровями мелькнула складка мезантроп Кирилл не любил врать но воспитание было сильнее взгляд влево вниз внутренний диалог про себя поляков сказал Алёхе все что думает на самом деле ты всегда на завтрак пьешь кофе — Да, привычка. Чуть заметный кивок, расслабление лица, короткий взгляд влево-вверх, визуальные воспоминания. Вопрос простой, но рефлекторная проверка правоты сработала. — Вредно же, нужно нормально завтракать, — надавил Леха. Да, конечно. Правый уголок рта вверх, взгляд влево-вниз, брови дёрнули сильнее. Ложь как она есть. Теперь можно приступать к главному. — Ты давно у тяжелков работаешь? Зашел Маркелов как бы издалека. «Года четыре уже». Взгляд влево-вверх, вспоминает, когда пришел. Влево-вниз считает. Лицо расслаблено. «А что?» «Да зовут меня к нему», — правдиво соврал Леха. «Думаю, идти, не идти». «Он нормальный мужик, с понятиями, правда. Говорит, что думает. А вот по непосредственному начальству как повезет». Хотя я несколько раз пересекался с его нач-охранами, вроде без закидонов, мужики. Проверяли на лояльность? Брови Кирилла на секунду сдвинулись. Это тоже. Уголок рта дернулся. Но у нас иногда бывают общие... Он запнулся, подбирая слово. Интересы. А что, бывает, что по-настоящему пытаются влезть к нему в базы? Удивился Леха, и Поляков кивнул. Я думал, что это только в голливудских фильмах такое бывает. Да, сколько угодно. Уголок рта расслабленные а брови сведены. Видимо, просто озабоченность. И сотрудники, дебила. Иногда прибить хочется. Ты вкалываешь, вкалываешь, латаешь дырки, латаешь, а потом какая-нибудь дегенератка скачивает фильмец, и все твои усилия коту под хвост. Он говорил правду. Он действительно заботился о безопасности Тяжелкова. Но при этом с лояльностью у него было не все чисто. Ладно, Леха попробовал зайти с другой стороны. Я понять не могу. Словно упоминание дегенераток навело его на мысль. Перевел тему штык. Как Альбина могла упасть с площадки? Да, кивнул Кирилл с расслабленным лицом. Вчера эту тему долго муссировали и обсасывали. Я тоже не понимаю. Взгляд влево-вниз, внутренний диалог. Точно не понимает. Может, она оступилась, споткнулась? Рот расслаблен, брови неподвижные. Она-то сама как объяснила? Сказала, что ничего не помнит, снова честно соврал Леха. Никаких посторонних эмоций на лице Полякова не мелькнуло, то есть абсолютно, хотя он не мастер покера. Не мудрено. Я думал, у меня уши заложат от ее воплей. Она сейчас как, нормально? Голова склонена чуть на бок, брови чуть приподняты, рот приоткрыт, искренний интерес и обеспокоенность. Лёха пожал плечами. Он бы и сам бы не против узнать, нормально ли она сейчас. Захотела побыть одна. Не помнишь, она вчера, когда уходила с площадки, в каком состоянии была? Не подавлена, нет? Думаешь, она могла сама? Брови вверх, голова ушла назад, лицо вытянулось. Рот спокоен. Да ну! Что, действительно была? Поднажал Маркелов. Я не видел, как она уходила. Взгляд влево-вниз, рот спокоен. Говорит правду, но не всю. «Я тоже не видел. На аппарата засмотрелся, а потом отлить пошел», — признался Штык. «А потом рванул на Вополе, она уже...» «Я боюсь, вдруг она...» Он скривился и качнул головой назад, типа того. «Не знаешь, кто бы мог ее видеть перед тем, как она грохнулась?» Кирилл помотал опущенной головой. «Понимаешь, я тоже отходил», — признался он неохотно. Леха стукнул ладони по лбу. «Соней, что ли?» Он вдруг как наяву увидел, как Белочка дергалась в руках Полякова. По лицу Полякова прошла странная конвульсия. Куски пазла стали собираться в голове Лехи один за другим. Подслушанный разговор Полякова. «Да, хорошо, давайте встретимся, пообщаемся. Сегодня? Ладно, можно и сегодня. Спасибо, тоже был очень рад». Слова Зубкова. «Для того, для чего я женился, Альбина Яницкая не подойдет. Гордая слишком». Гляделки между Зубковыми в автобусе, когда Соня не поехала в храм вместе с Кириллом. Слова Бурундука, Вовочке о том, что он видел белочку с Кирей. Неуверенная реакция компьютерщика на собственную лояльность. Другой подслушанный телефонный разговор. «Что значит не можете решиться? Мы же уже обо всем договорились, я ради вас сюда приехал». «Зубков что, решил тебя купить? А когда ты отказался, подложил тебе жену в качестве аргумента?» — потрясенно выдал Маркелов. Кружка с кофе дрогнула в руках Полякова, расплескав капли на его футболку. — Ты из службы внутренней безопасности? — побледнев спросил Кирилл. — Успокойся, — отмахнулся от него Леха. — Меня интересует исключительно Яницкая. — Она же любовница мэра, — удивленно выдал компьютерщик. — Ты-то откуда это знаешь? — развел руки штык, впечатывая между строк. — Тебе какое дело? — Сонь сказала. Недоуменно выдал Кире, не прочитав тайное послание. «Так, ладно». Леха потер пальцем переносицу, поднимаясь из-за стола. «Я ничего не слышал, ничего не видел, никому ничего не скажу». «И я ему ничего не сдал!» — подскочил Поляков. «Это в твоих интересах!» — на автомате бросил Леха. «Ему нужно было подумать в одиночестве».